Глава двадцать вторая «Черный кристалл». Раздался звук упавшего на пол мелкого предмета. Сенатор наконец извлек пулю из собственного плеча. С легкой гримасом он повозил рукой в стороны, повернул лицо к сталкерам и с напряжением улыбнулся. «Теперь намного лучше», — сказал Шиман, убирая нож. Марк безучастно смотрел в спину его сиденья, ни о чем не думая, он был совершенно вымотан. У него не осталось не только мыслей, но даже чувств. «Даже не знаю, что и сказать», — сказал Борланд с сумбуром в голове. Он смотрел на затихшего ореха, который также лежал в его ног, в проходе. Молодой сталкер был еще жив и дышал более спокойно. Борланд не знал, хороший это признак или плохой. «История Марка не из тех, выслышав которые нужно что-нибудь обязательно говорить», — изрек сенатор, отрывая кусок материи от внутренней подкладки плаща, чтобы перевязать им земрану. «Марк!» «Я благодарю тебя за то, что ты освободился от этого приемения». «Я лишь сделал его тяжелее», — горько сказал Марк. «Не знаю, братишка», — покачал головой Бурланд. «Мне неизвестно, какой этой истории должен быть финал, но монолит явно ложная концовка». Сенатор туго затянул плечо прямо поверх плеча, действуя одной лишь здоровой рукой. Встав с места, он выпрямился, посмотрел в потолок кинозала и повернулся всем телом к сталкеру. Легкая улыбка окрасила его лицо, придав ему чуть более здоровое выражение. «Есть еще кое-что, заслуживающее признательности к тебе», — сказал он Марку. «Я благодарю тебя за то, что ты провел меня через заслон. Я никогда бы не подумал, что он чувствительный к музыке. Воистину, это лучшее из искусств». «Всегда пожалуйста», — ответил Марка. «А перед тобой, Борлот», — продолжил сенатор, — «я хотел бы измениться». «За что?» – спросил Борланд. Сенатор не ответил, глядя на него с ожиданием и доброй, и живительной улыбкой. Борланд поводил взглядом по сторонам, наморщил лоб и потер его рукой. Снова посмотрел на сенатора. «Погоди-ка!» – начал он. Сенатор кивнул. Борланд вытянул к нему палец. «Ты как давно с нами ходишь?» Марк повернулся к напарнику. «Ты о чем?» – спросил он, но Борланд только отвахнулся от него, снова обратившись к сенатору. «Я не помню, чтобы я набирал тебя в команду». «Ты не набирал», — устало сказал ему Марк. «Сенатора в команду привел я. Ты лишь утвердил». «Утвердил?» — переспросил Борланд. «Я?» Марку внезапно стало холодно. Борланд глядел на сенатора так, словно видел его впервые в жизни. «Да», — подтвердил сенатор. «Вот за это я и хочу перед тобой извиниться». Борланд моргнул раз десять, прежде чем смог что-то сказать. «Кто ты?» — спросил он. «Боюсь, что я не смогу вам ответить». «В самом деле, сенатор», — проговорил Маркс на 12 человека, переступившего за грань, до которой вам было. «Что терять? Ты постоянно откладывал ответ на этот вопрос. Не пора ли исповедоваться самому?» «Друзья мои», — сказал сенатор, чуть повернув голову. «Поверьте, я не говорю вам не потому, что стараюсь что-то скрыть. На вопрос о том, кто я, точного ответа, понятного вам, просто не существует». «Ты не можешь хоть раз в жизни ответить прямо?» – спросил Борланд. Шаман поднял руку в согласном жести. Поправив плащ, он отошел чуть назад. «Друзья, вы чувствуете торжественность этого момента?» – спросил сенатор, оглядывая кинозал. «Осознаете ли вы, где мы сейчас с вами находимся и когда?» «Наш друг доживает последние минуты», – сказал Борланд, глядя на сенатора с подозрением. «Какое еще ксевд... ксевдопсу торжество?» любой путь рано или поздно подходит к концу», — сказал шаман, потрясая обеими руками по сторонам. Заберев такой позе, он цынул носом в и закрыл глаза. «Твой путь, Марк, закончен». «Не так, как ты планировал, но закончен». «Борланд, тебе осталось сделать совсем немного». «А ореху перед смертью?» «Предстоит узнать по себе, насколько ценен может оказаться для сталкера хабар «Ты что за пургу несешь?» — спросил Борланд, вставая с места. «Какой еще хабар?» «Как ты, черт побери, вообще среди нас оказался?» Сенатор вновь открыл глаза, и Марк заметил в них новое выражение. Шаман выглядел словно заново родившимся. Казалось, у него открылось второе дыхание. «А вот мой путь еще не закончен», — ответил сенатор, продолжая собственную предыдущую мысль. «Марк, позволь мне завершить твой рассказ». «Ты хочешь придумать для нас эпитафию?» «Мне почти ничего не нечего добавить», — продолжил сенатор, будто не заметив реплики. «Ты все правильно вычислил. Действительно, зона порождена кристаллом. Не тем камнем, что ты нашел у дороги, а настоящим, намного большим в размерах». «У меня была такая мысль», — сказала Марк, не понимая толком, о чем идет речь. «Мой друг», — вздохнул сенатор. «Если бы ты сразу рассказал мне о кристалле, все могло бы сложиться иначе».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 с почти счастливым лицом. «Черный кристалл не имеет просто отношения к Монолиту», сказал он. «Ты считаешь, это его уменьшенная копия?» спросил бород «Того самого Монолита, которому поклоняются десятки фанатиков Рыжего леса?» «Нет», ответил Шаман. «Не копия. Он является его частью». «Частью?» Сенатор кивнул с прикрытыми глазами. «Монолит действительно существует», произнес он. И он находится в сон, в километре от реактора. Он стал причиной возникновения зоны. Он же контролирует ментальным путем группу людей, сбившихся в клан Монолит. Един из них был в нашей команде. «Хорошая идея», — вмахнул Борланд, — «списать все непонятные э, вещи на некий Монолит, а эльфы отнести к Монолитовцам». «Да, я говорю об эльфе», — согласился Синатор. «Но это не идея, как ты выразился». Я лишь стараюсь ответить на ваш вопрос, кто я. рассказываю нам причти, в то время как у нас даже нет с собой пива? Сенатор помрачнил. Вы не слушаете меня, сказал он. Вероятно, не придется принять мер. Борон, продолжая стоять, странным образом изменился в лице. Выдя из прохода между рядами кресел, подошел к сенатору и оставился на него с обалделым видом. Что это было? Ответил он. Марк поёжился, глядя на него. Он чувствовал, что уже не выдержит ни единой неожиданности. Никто из его помощников не был на себя похож. «Да», — коротко сказал сенатор, — «это я». Борланд отпрыгнул на шаг назад. Его рука метнулась к поясу. «Пистолета нет», — сказал ему сенатор. «Ты отдал его эльфу. Разве ты это забыл?» «Марк!» — крикнул Борланд. «Убей его!» Марк встал в место. «Вы совсем с ума посходили?» — спросил он. Борланд метнулся влево, в первом ряду кинозала, в центре которого было складировано оружие команды. Схватив грозу, он нацелился сенатору в голову. «Это ты!» – рявкнул он. «Что ты делаешь?» – с испугом крикнул ему Марк, подходя поближе. «Опусти ствол!» «Убей его, Марк!» – сказал Борланд со смертельной бледностью в лице. «Ну же!» – говорил сенатор, лбаясь. Марк выхватил форт, попеременно целясь в каждого из оставшихся членов команды. «Что происходит?» — спросил он, задыхаясь. «Марк!» — рассказал Барланду. «Что? Это контролер!» Улыбка сенатора стала шире, превратившись в хищный оскал. Марк хотел сказать Барланду все, что он про него думает, но, заметив извинившиеся глаза сенатора, умолк на месте. «Да, я из тех, кого вы называете контролерами!» — подтвердил сенатор новым голосом, не похожим на прежний. Борлон поудобнее перехватил автомат, нервно облизывая губы. «Ты держишь нас?» – произнес он. «Нет, не держу!» – ответил сенатор. «Почему у меня нет звона в голове?» «Потому что тебя никто не контролирует!» «Почему я не стреляю в тебя?» Сенатор посмотрел на него почти ласково. «Ты сам не хочешь стрелять?» – ответил он, продолжая стоять на месте. Борлон чуть дернул автоматом, затем впустил Марк очень медленно вздохнул, надеясь, что сейчас из-за спины кресел вынырнут разодетые в карнавальные наряды счастливые люди и крикнул «Сюрприз!», но чудо не произошло. «Ты не похож на контролера», — сказал Марк, не найдя других слов. Сенатор махнул головой. «Все немного не так», — уточнил он прежним голосом, от которого никто из присутствующих чувствовать себя лучше не стал. «Это они не похожи на меня, понимаешь? Они не похожи». «Нет», — ответил Марк, — «не понимаю». Борланд вернулся к месту в первом ряду, на котором сидел первоначально. Упав в кресло и чуть не сломав его, он положил крызу рядом, глядя на сенатора, как случайно оказавшегося рядом с ним на улице опасного преступника, которому в это время по мегафону на столбе объявили амнистию. Ему стало немного лучше, когда Марк сел рядом с ним. Новоявленный контролёр к их компании не присоединился, «Выслушайте меня», — сказал сенатор с блеском в глазах. «Как бы вам это ни казалось необычным, то, что вы видите в зоне, все обстоит на по обстоит на порядок удивительнее. И для вас, и для нас». «Для кого это для нас?» — спросил Марк. «Для моего народа». Барлон замахал руками на сенатора. «Валяйте, ребята», — сказал он. «Я готов к новой порции свежих сенсаций. Жальф Эльф не оставит нам...» Не оставил мне сигарет Сейчас было бы самое время опуститься во все тяжкие И сенатор отвернулся от них, чтобы скрыть выражение грусти Для вас не станет новостью, что вы не одни во вселенной, сказала Для нас же это стало настоящим потрясением Узнать, что совсем рядом в каких-нибудь, впрочем, расстояниях между нашими домами вам ничего не скажет Но мы были пораж... поражены, когда поняли, что можем добраться до этой планеты и заселить ее. Не считайте это м... акта... актом агрессии, это присуще всем существам. Вы прекрасно знаете, что вы сами, обнаружив новую Землю, постарались бы ее колонизировать. Марк слушал его в полном покойстве. Сам его безумные теории постепенно обретали подтверждение. «Мы очень похожи на вас», — продолжал сенатор. Уже не скрывая сталкеров наступившей печали. Вы можете не верить, но мы обошли вас в развитии всего на какую-то пару земных поколений. Быть может, уже через аналогичный срок вы нас обгоните. Он полностью сбросил капюшон. На его лице выступило измождение, вызванное тяжкими воспоминаниями. Или то сказалось огнестрельно рано на плече. План был хорош, сказал он. Мы взяли лучших представителей нашей цивилизации по силе воли, познанием знаниям, по В их число попал и я, один из ничтожнейших представителей новой элиты. Каждый в совершенстве освоил вашу историю, политическую структуру и психологию. У нас имелась почти полная база знаний, накопленная вами за последние тысячелетия. Мы обладали ментальной силой, телепатией. почти полным набором всех тех качеств, которые в настоящее время почти полностью утрачены вами и переведены в категорию паранормальных явлений. Мы слились в одну общую мыслящую формацию, мы стали монолитом. Контролер устремил вдаль взор своих зеленых глаз. Наши физические оболочки растворились в монолите, продолжило. Это было необходимо, чтобы пройти через пространственный коридор. И мы переместились, возложив надежду на всю нашу мудрость и благородство.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 Я знаю лишь, что Монолит выбыл из пространственной дыры не там, где должен был, а в сотне метров от выбранной точки, четвертого энергоблока. Он был выбран нами наиболее как подходящая стартовая позиция, в которой мы могли бы вновь обрести наши физические тела и почувствовать себя как дома. И я знаю, что произошел взрыв. Либо мы ошиблись в наших расчетах, либо сущность Монолита оказалась фактором, повлекшим за собой детонацию ваших собственных разработок на ЧАЭС. а может были и другие причины. Это не меняет факта. Именно так возникла зона. После переброски монолит оказался поврежден. Он разделился на две части, одна из которых навсегда осела запертой в глубинах подземелья реактора. Вторую часть – наш рут Марк. С непонятным выражением лица, вероятно, свойственным лишь его народу, Синатор посмотрел на Марка и продолжил рассказывать. «Наше положение оказалось ужасным.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 — сказал сенатор с горечью. — Я не знаю. Никто не знает. Зона не была запланирована нами. Она такая же огромная аномалия для нашего мира, как и для вашего. Марк почувствовал сильную слабость. — Зона стала жестоким уроком всем нам, — произнес сенатор. — Яркий пример того, что может случиться при смешении двух цивилизаций, даже очень похожих. Но Монолит отказался покориться судьбе. Собрав всю нашу мощь, что подчинялась нам в отсутствии черного кристалла, мы заморозили себя в пространстве и времени вместе с огромным участком вашей территории. Мы отгородились куполом. Это произошло в тот же момент, в котором образовалась зона. Нам удалось спасти себя от зоны, проскинувшейся к югу. «Почему к югу?» – спросил Борланд. «Мы не знаем. Разумеется, всем монолитам мы анализировали зону, но так и не поняли всех ее свойств. Однако намоталось установить, что ее протяженность связана с магнитными полями Земли, идущими от Северного полюса к Южному. Борлан кивнул, проявляя к разговору все больше интерес, и сенатор возобновил рассказ. «Мы надеялись, что наш народ придет к нам на помощь. Купол был, зап... Купол был запрограммирован на деактивацию строго по нашему сигналу или сигналу нашего народа. В основу его материала легли наши благородные помыслы и энергия созидания».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 Обратная процедура по извлечению наших сознаний из монолита не то что потерпела крах, она прошла крайне извращенным способом. Те, кто выходил из монолита, оказывались отвратительными мерзкими созданиями, помесью со зверями, не существующими ни в какой точке мира, утратившими разум, оставив хищнические инстинкты, щупальцами на, лица, на лицах с когтями на пальцах,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 периодически пролетающее энергетическое нечто, сокрушающее наши собственных людей и порождающее множество монстров. «Верно», — согласился сенатор, — «наше положение оказалось настолько безнадежным, что мы в едином порыве повторяли выброс нашего сознания снова и снова. Повреждение монолита, наше собственное отчаяние и зона — вот те три фактора, которые обусловили творящийся здесь ужас. И никто не способен это контролировать или остановить». что самое печальное, выброс влиял и на обитателей Земли. «Снорки», — глухо сказал Марк, — «зомби». «И даже животные», — добавил сенатор. «Различные виды псевдо и свиней, если быть точным». «Все сходится», — пропромотал Борл. «Все», — подтвердил сенатор. «За все время нам лишь однажды удалось вывести из монолита одного из наших, с неповрежденным телом и сознанием». В зоне появился полноценный представитель нового мира. «Кто?» – спросил Марк. «Разве ты не догадался?» «Это был я!» Сенатор посмотрел на Сталкера своим классическим, немного грустным и в то же время одухотворенным взглядом. И в одно мгновение выражение этих зеленых глаз обрело свой истинный смысл. «Я стал парадоксом бесполезности достижений», – сказал он. «Мы так сильно хотели вырваться из Монолита»,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 Насколько вы успели убедиться, он проходим лишь в, одно, в один конец. За пределами зоны меня никто не ждал, я растворился в среде сталкеров. Лишь один человек знал, кто я на самом деле – болотный доктор. Как вы успели убедиться, он не делает различия между людьми и монстрами зоны, для него все равны. Однажды я встретил на интере раненого сталкера, совсем еще мальчишку. Он мог передвигаться, но пал духом и ждал смерти. Я взял его под контроль и довел до доктора, которому дал обещание больше никогда не поступать так. Именно он дал мне набор холодного оружия. Вы присутствовали при том, как мы с ним встретились во второй раз. Он решил, что я привел уже целую команду. Мне стоило больших трудов убедить его, что вы пришли на Янтарь по собственной воле. «А это действительно было по собственной воле?» – спросил Борланд. «Да, я ни разу не вмешивался».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 скользяна Марка и поровнула с болью. «Вы лучше, чем мы», — произнес он. «Мой народ не может здесь находиться. Монолит не должен победить. Я не знаю, насколько сталкеры похожи на остальное человечество, но право на существование они им купили собственной кровью». Он закончил рассказ. Пройдя ко второму ряду, сенатор подошел к Ореху, все еще лежавшему в беспамятстве. «А клан Монолит», Марк. «Кто они?» «С помощью выброса Монолит может действовать целенаправленно», — сказал сенатор. «Клана, как такового, не существует. Монолит просто подчиняет себе отдельно взятых сталкеров, оказавшихся поблизости, если ему нужны люди в качестве исполнителей своей воли. В своем большинстве это оказались те несчастные, которых ваша армия перебрасывает вертолетами в рыжий лес». «Но на нас Монолит не повлиял», — произнес Борланд. Вы не подвластны Монолиту, поскольку сильны духом. Вы не похожи на него. А эльф был слаб и низок в своих желаниях с самого начала. По вашим меркам, эльф – монолитовец, но он им стал в тот момент, когда увидел черный кристалл. «Что он сделал с ним теперь?» – спросил Марк сдавленно. «Отнесет к Монолиту и вставит недостающий фрагмент на место, чтобы тот смог вернуть себе полное могущество. И что тогда?» Когда первоначальный план вступит в действие колонизации земли. Борновско вскочил с места. Ты нам говоришь об этом только сейчас? Тише, друзья мои, сказал сенатор, бережно отходя от ореха. Вы ничего не потеряли? Или будет очень долго искать монолит самостоятельно? Ну да, конечно, закивал Борон. Подумаешь, 20 минут. Лично я за то, чтобы догнать Эльфа и объяснить ему, что не прав. да землю я предпочитаю оставить людям. Думаю, что мне придется долго привыкать, как по всей планете в очередях за хлебом, наравне с людьми будут выстраиваться зомби и злом. Марк, ты со мной? Мне неинтересны эпические противостояния, ответил Марк. Мне нужна только Полина. А мне нужны были эти 20 минут, произнес сенатор. там тому же вы не сможете догадать эльфа самостоятельно. Он, помимо кристалла, украл из защитных костюма экологов. который позволит ему пройти в эпицентр. Ваш же скосит неизвестно, какое излучение, чей состав изменился с тех пор, как купол исчез, и эта местность стала постепенно превращаться в зон. Марк постарался не думать о своем поражении, чтобы хоть как-то отвлечься, он спросил, зачем тебе были нужны эти 20 минут? Высказаться перед вами и убедиться, что орех готов для вашего вмешательства. Борланд чуть не взвыл, «Почему ты не можешь сказать прямо?» – сказал он. «Для какого вмешательства «Я дал вам все нужные подсказки», – произнес сенатор. «Вся моя помощь вам основана на моей вере в вашу собственную сообразительность. Если вы не знаете, как помочь вашему другу, то как вы можете называть себя сталкерами?» «Не обижайся, сенатор», – сказал Марк, – «но я не вижу большой связи между тем, что мы сталкеры, и тем, как помочь Ореху». «У вас еще есть время подумать», — сказал сенатор, надевая капюшон. «Мне же предстоит последнее путешествие». «Какое?» «Ты этого не понял». «Вы не можете отправиться за эльфом. А я могу». Марк и Борланд переглянулись. «И что ты сделаешь?» — спросил Марк. «Вспомни, что я говорил тебе о личном пути каждого», — ответил сенатор. «Твой путь завершён А мой еще нет».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 «Как отнесется к этому Монолит?» спросил Борлэнг. Сенатор криво усмехнулся и направился к выходу. «Сам поразмыслить, как Монолит может отнестись к предательству со стороны единственного, кто способен ему помочь?» произнес он. «Сенатор!» Начал Марк и снова не смог совладать с собой. «Не переживай за меня, друг мой!» ответил сенатор ласково. «Я благодарю тебя за все!» «Борлэнг, если повстречаешься с моими собратьями, поступай с ними как всегда!» Смерть для них блага. Борлон сумел только кивнуть в ответ. «Ну, — произнес сенатор, — не найдется ли на прощание двух улыбок для контролера?» последний раз, подарив сталкерам теплый взгляд и зеленый глаз, он вышел из кинотеатра.